Она даже ни на секунду не усомнилась в существовании Джеймса. Лесли верила мне во всём, и это было одной из причин, почему она была моей лучшей подругой. Она глубочайше сожалела, что не может ни видеть, ни слышать Джеймса. Я же даже очень была этому рада, потому что первое, что Джеймс сказал, увидев Лесли, было «Силы небесные!» У бедного ребенка веснушек больше, чем звезд на небе. Если она как можно скорее не начнет пользоваться лосьонами для отбеливания кожи, то ей никогда не найти себе мужа. Спроси его, может быть, он закопал где-нибудь клад? Было напротив первое, о чем спросила Лесли, когда я представила их друг другу. К сожалению, Джеймс не закапывал нигде кладов. Он был весьма оскорблен, что Лесли могла о нем такое подумать. И всегда обижался, когда я делала вид, как будто не видела его. И вообще он был очень обидчив. «Он прозрачный?» — осведомилась Лесли в эту же их первую встречу. «Или просто черно-белый?» «Нет, Джеймс, в принципе, выглядел совершенно нормально, естественно, за исключением его одежды. А ты можешь пройти сквозь него?» «Я не знаю. Я еще никогда не пробовала». «Ну, так попытайся сейчас», — предложила Лесли. «Но Джеймс не согласился, чтобы я прошла сквозь него». Это что еще значит привидение? Джеймс, Аугуст, Перегрин, Пимплематон, наследник четырнадцатого графа, Херстейла не позволит оскорблять себя даже и маленьким девочкам. Как и большинство привидений, он не хотел признавать, что он больше не человек. При всем своем желании он не мог вспомнить, как он умер. Мы знали друг друга уже приблизительно пять лет, то есть с моего первого дня в школе в сан леноксе А Джеймсу казалось, что прошло всего пару дней, как он играл в клубе со своими друзьями в карты, рассуждал с сознанием дела о лошадях, мушках и париках. У него было и то, и другое – мушки и парик. Но это выглядело гораздо лучше, чем можно было подумать. То, что за время нашего знакомства я выросла сантиметров на 20 получила корректор зубов, и у меня появилась грудь, что и снова избавилась от корректора зубов, он упорно игнорировал.